Андор. Мяч летел с тремя крестами. Быстро люди все местами поменялись, И, голдя, устремились, дабы мяч под калитку не проник. Устремились напрямик. Эк, вылезла пружина из собачьей конуры, Вышиною в поларшина и залаяла край кры Одну минуту все стояли. Тикал в роще метроном. Потом все снова поскакали, важно нюхая. Дало то, пришивая отлетевшие пуговицы. Но это все было не то. Когда сам сын, вернее, мяч, летел красивый, им попутный, подпрыгнет около румяч, руками склещет у ворот воздушный голубец, потом совсем наоборот ложится во дворец и медленно стонет шатая словарь и дума палкой гонит прочь прочь бродяги ступайте в гости конни коряги и думай глотая живого леща топчет ногами колошища. волшебная ночь наступает Волшебная ночь наступает, Волшебная кошка съедает сметану, Волшебный старик долго кашляя, дремлет, Волшебный стоит под воротами дворник, Волшебная шишка рисует картину, Волшебную лошадь с волшебной уздечкой, Волшебная птичка глотает свистульку, И, сев на цветочек, волшебно свистит а где девочки куколки где ваши ленточки у няни в переднике острые щепочки а девочки, девочки дурочки полно тужить холодные снегурочки бог здесь и 14 января тысяча тридцать первого года